Локи и его дети. Касам причисляют и ещё одного, которого многие называют зачинщиком распри между асами, сеятелем лжи и позором богов и людей. Имя его Локи или Лофт. Он сын великана Фарбаути, а мать его зовут Лаувея или Наль. Братья его Бюлейст и Хельблинди. Локи пригош и красив собою, но злобен нравом и очень переменчив. Он превзошел всех людей тем особым видом мудрости, что зовется коварством. Пронырлив он и хитер на всякие уловки. Асы не раз попадали из-за него в беду, но частенько сам Локи затем выручал их своею изворотливостью. Жену его зовут Сигюн, а сына их Нари или Нарви. Были у Локи и еще дети. Ангар-бодой звали одну великаншу из страны великанов. Спутался с ней как-то Локи, и от нее родилось у него трое детей, и все они оказались чудовищами. Первый сын это Ёрмунганд, он же мировой змей. Второй сын волк Фенрир. И есть у Локи дочь Хель. Когда проведали боги, что вырастают эти трое детей в стране великанов, то дознались у пророчицы, что ждать им от тех детей великих бед. И почуяли все, что дождутся великого зла от исчадий, вышедших из лона такой мерзкой матери, и тем паче от семени такого отца. Тогда все отец один послал богов забрать тех детей, покуда малы они, и привести к нему. И когда их привели к нему, то он сразу решил, как с ними поступить. Посмотрел он на одного из них, Йормунганда, а тот самый настоящий змеёныш. Бросил он тогда с брезгливостью Йормунганда в глубокое море, всю землю окружающее. И так он вырос там, что посреди моря лежа всю землю опоясал и кусал себя за хвост. Уродливый великанший хель Один тоже погнушался, и потому низверг ее поскорее с глаз долой в земные недра, в Нифльгейм. И в утешение поставил ее владеть девятью преисподними мирами, дабы она давала приют у себя всем, кто к ней послан, а это люди, умершие от болезней или от старости. И там, в тех преисподних мирах, ныне у нее большие селения, И на диво высоки их ограды и крепки решетки. И уж кто попал в них, то тому назад дороги нет. Мокрая морось зовутся ее палаты, голод ее блюдо, с которого она ест, истощение ее нож, лежебока ее слуга, Соня служанка, напасть это падающая на порог решетка, что преграждает путь в ее владение. Одыр болезни служит ей постелью, а злая кручина пологом ее над кроватью. Сама же хель страшна собою. Она наполовину синяя, а наполовину цвета мяса, и ее легко признать, потому что она сутулится и вид у нее свирепый. Напоследок взглянул один на младшего Фенрира и решил: да это же просто волчонок. Пусть правда и такой, что ростом с доброго быка, но ведь надо понимать, что он родился от великанши. Волчонок великан показался ему не столь опасным, как старшие дети Локи, и он разрешил Асам оставить его у себя как ручного зверя. И в том-то и была его, пожалуй, главная ошибка. Как видишь, порой даже и сам все может ошибаться о том, как асы связали Фенрира-волка. И вот асы взрастили у себя Фенрира-волка, но он рос так скоро, и зубы его день ото дня становились так велики и остры, что со временем лишь один тюр отваживался кормить его. И когда боги увидели, как не по дням, а по часам растет волк, все же пророчества говорили, что рожден он им на погибель. То надумали изготовить крепчайшую в мире цепь, дабы сковать зверя ею. И цепь ту прозвали они Ледингом. Принесли ее к волку и начали подзадоривать его испытать той цепью свою силу. И Фенреру показалось, что он ее осилит легко, и потому он позволил надеть на себя путы. И лишь рванулся волк, как тут же лопнула цепь. Так избавился он от леденга. Тогда сделали асы другую цепь, вдвое крепче прежнего, и назвали ее Дроми. И стали они вновь упрашивать Фенрера испытать цепь, говоря, что он прославится силою, коли не удержит его такая чудо-цепь. Подумал волк: пусть крепка эта цепь, но и силы у него верно прибавилась с той поры. Когда он разорвал лединг, взбрело ему тогда на ум, что стоит и отважиться, чтобы стяжать себе славу. И он дал надеть на себя те узы. И когда асы сказали, что мол пора, рванулся Фенрир, уперся, да так, грянул цепью о что разлетелись ее кольца во все стороны. Так освободился он и от Дромеи. С тех пор и пошла поговорка: избавился от леденга и освободился от дроми. Так говорят, если кто-то преодолел в жизни серьезное препятствие. Стали тут асы опасаться, что не удастся связать им волка. И тогда все послал Скирнера, гонца Фрейра под землю, в страну Черных альвов, к неким карлам и повелел им изготовить путы, прозванные Глейпнир. И принялись альвой за работу и сделали не цепь, а такую удивительную ленту, которую во всем свете не сыскать. Шесть сутей соединили в ней чудо мастера: шум кошачьих шагов, женскую бороду, корни гор, медвежьи жилы, рыбье дыхание и птичью слюну. И если ты прежде о таком и не слыхивал, можешь и сам рассудив, убедиться, что обмана тут никакого нет. Ведь верно примечал ты, что у женщин не бывает бороды, что не слышно бегают кошки и нет слюны у птиц, как и нет корней у гор. Исущая правда все прочее, поскольку ни у одного медведя не сыщешь в теле жил, да и рыбы не дышат, как мы. Это я тебе все рассказал, поскольку это истинная правда. Пусть кое-что из этого и нельзя проверить. И промолвил Ганглери. И правда, можно поверить, что это так. А каковы же были собою те путы? Высокий ответствовал. рассказать о том нетрудно. Путы те были гладкие и мягкие, как шелковая лента. А насколько прочны они были, это ты сейчас узнаешь. Когда асы получили эти путы, они крепко поблагодарили Гонца за услугу и поплыли в озеро, что зовется Амсвортнир к острову Люнгви. Они позвали с собою и волка. Там они показали ему эту шелковую ленту и начали опять подначивать его, чтобы он и ее разорвал. Они передавали ее друг другу и испытывали силу своих рук, но она не рвалась. «Ну нет куда там. Нам-то порвать ее не по силам, говорили они. А вот Фенрир ее все таки порвет». Тогда ответил им волк: Как погляжу я на эту ленточку, то смешно мне становится. Да невелика будет моя заслуга, коли разорву я её на куски, и не стяжать мне через то славы. Нет, что-то тут не так. Хоть и кажется эта лента маленькой да тоненькой, да знать есть в ней какой-то подвох, и потому не бывать ей на моих ногах. Ос сказали, что ему ничего не стоит разорвать столь тонкую шелковую ленточку, если прежде он поломал две толстые железные цепи. А коли не удастся тебе порвать эту ленту, то уж и богов ты не напугаешь, и мы тебя тогда отпустим. И ответил им Фенрир: Если вы свяжете меня так, что мне не вырваться, то поздно мне будет ждать от вас пощады. Не по душе мне, чтобы вы надевали на меня все прежние эти путы. И чем обвинять меня в трусости, пусть лучше один из вас вложит мне в пасть свою руку в залог того, что все будет без обмана. Переглянулись асы и подумали, что вот прибавилось им заботы. Никому не хотелось лишаться руки. И лишь Тюр смело протянул правую руку и вложил ее Волку в пасть. И когда Фенрир уперся лапами, путы стали лишь крепче, и чем больше он рвался, тем сильнее они врезались в его тело. Тогда все вокруг засмеялись, кроме Тюра, ибо волк в ярости от того, что его надули, тут же откусил тому руку. Увидев, что Фенрир связан надежно, асы взяли конец пут, прозываемый Гельгия, протянули его сквозь большую каменную плиту, она называется гёль, и закопали ту плиту глубоко в землю. Потом они взяли большой камень, называемый твити, и зарыли его еще глубже, привязав к нему конец пут. Волк страшно разевал пасть и метался, желая всех покусать. Тогда асы просунули в пасть ему меч Рукоять его уперлась под язык, остриё в небо. И так и распирает с тех пор меч челюсть фенреру волку Дико он воет, и бежит слюна из его пасти рекою, что зовется Вон. И так он будет лежать, пока не придет конец света. Тогда промолвил Ганглери: мерзких детей породил Локи, но велико могущество этих исчадий. От чего же не убили боги волка, если ждут они от него большого зла? И высокий ответил: Так чтили боги свое святилище и свой кров, что не хотели осквернять их кровью Фенрера, хоть и гласят пророчества, что быть ему убийцею Одина. Богини и валькирии. Славнейшая из богинь Фригг. Ее двор зовется Фенсалир, и дивный он красоты. Вторая сага. Она живет все в воббеке, и это тоже роскошный двор. Третья Эйр. Никто лучше неё не врачует. Четвёртая Гевйон, юная дева. И ей прислуживают те, кто умирает девушками. Пятая Фулла. Она тоже дева. Ходит она с распущенными волосами, и на голове у нее золотая повязка. Она носит ларец фриг. И хранит ее обувь. И ей известны все самые сокровенные помыслы Фриг. Шестую, Фрею почитают наравне с Фриг. Она вышла замуж за человека по имени Од. Дочь их зовут Хнос. Она так прекрасна, что именем ее называют все, что прекрасно и высоко ценится. Седьмая Сьёвн. Ее забота склонять к любви сердца людей, мужчин и женщин. Ее именем называют любовь. Восьмая Ловнтак. Она так добра и благосклонна к мольбам влюбленных, что добивается у вся отца и фриг позволения соединиться мужчине и женщине, хоть бы это и было им раньше заказано. Это по ее имени называется позволение, а также то, что славят люди. Девятая Вар. Слышит все людские клятвы и обеты которыми обмениваются оставшись наедине мужчины и женщины поэтому эти обеты зовутся ее именем десятая вёр умная любопытна и ничего от нее не скроешь отсюда поговорка что мол женщина сведала от вёр о том что ей стало известно одиннадцатая сюн сторожит двери в палате и закрывает их перед теми кому входить не дозволено И к её помощи прибегают на Тинге для защиты от тех речей, которые хотят опровергнуть. Потому и вошло в поговорку замечать, если кто-то отпирается, у него на все есть сюн, то есть отказ. 12. -е. Хлин приставлено охранять тех, кого фриг хочет уберечь от опасности. Отсюда поговорка о тех, кто бережется, что он спасается именем хлин. 13 Снотра. Она умна и сдержана, и ее именем зовут мудрых женщин и спокойных мужчин. 14 Гна. Ее шлет Фриг в разные страны с поручениями. У нее есть конь Ховарпнир, что скачет по водам и воздуху. Случилось раз, что увидали ванны, как Гна несется по воздуху. Тогда сказал один из них: "Что там летит?" Что там скользит, выси словно парит. Она ответила: "Я не лечу, хоть я скольжу, выси словно парю". На ховар пнири, зачатом хамскерпиром от Гордровы». По имени гна называют все, что возвышается. Соль и биль тоже причисляют к богиням, но об их свойствах уже было рассказано раньше. Йорд, мать Тора и Ринд Мать Вали на самом деле великанши. Они из рода йотунов, но их тоже причисляют к богиням. Первая олицетворяет собой всю землю, а вторая, говорят, прибыла с востока. А есть и другие божественные девы, санам пониже, те, что прислуживают Одину и Эйнхериям в Волгале, Подносят им питье, смотрят за утварью и чашами. Так называют их в речах гремнира. Христ и мист, пусть рок мне подносит. Скегьёльд и скёгуль, Хильд и трут, хлёк и херфьётур, гёль и гейрахёд, рандгрик и радгрик и регенлейв тоже цедят пиво эйнхериям. Это все валькирии. Один шлёт их во все сражения, происходящие между людьми. Гун, и Рота и младшая норна по имени Скульд всякий раз скачут на поле брани, выбирают, кому пасть в битве и решают ее исход. Незримо летают над полем боя валькирии и собирают павших героев, чтобы унести их в Волгаллу. Волгалла И вот речь зашла о Волгалле и воскликнул Гюльвиг Англери. Сколь огромны должны быть чертоги Валгалы, верно там часто теснятся в дверях великие толпы? На это ответил ему высокий: "От чего не спросишь ты, много ли в Валгале дверей и велики ли они? Услышав мой ответ, ты скажешь, что было бы странно, если бы всякий не мог войти туда или выйти по своему желанию. Правда и то, что рассесться там не труднее, чем войти туда". Вот как сказано о том в речах Гремнира: пять сотен дверей и сорок еще, в Волгале верно, 800 воинов выйдут из каждой для схватки с волком. Тогда Ганглери сказал: великое множество людей в Волгале, и правду сказать, большой владыка Один распорянится ему столь великое воинство. А что делают там Эйнхерии, чем занимаются? Высокий ответил: "Всякий день едва проснувшись, облачаются они в доспехи и выйдя из палат, бьются между собой и поражают друг друга насмерть. А потом, поверженные, вновь встают на ноги, как ни в чем не бывало. В том и состоит их забава. А как подходит время к завтраку, то идут они в трапезную залу Валгаллы и садятся пировать". Так здесь говорится Ангереи все рубятся вечно в чертоге у Одина. В схватке вступают, а окончив сражение, мирно пируют. Ганглери молвил: "Получается, что все павшие в битве с тех самых пор, как был создан мир, обитают теперь у Одина в Вальгалле. И ты говоришь, что постоянно пируют они. Как же Одину удается накормить и напоить их всех?" Вечь, наверное, собралось там людей великое множество. Тогда ответил высокий: Ты прав. Великое множество там народу, и будет намного больше, хоть и этого покажется мало, когда придет волк. Но сколько бы ни было людей в Вольгале, всегда хватает им мяса чудесного вепря по имени Сохремнир. Каждый день его режут и варят, а к вечеру глядишь, Он снова цел. А что до твоих расспросов, то сдается мне немного сыщется мудрецов, чтобы знали всю правду. Антхримнер имя повара, а котел, где варится мясо, зовется Эльдхримнер. Так здесь о том сказано: Антхримнер варит с Эхримнера вепря в Эльдхримнере мясо. дичину отличную. Немногие ведают яство эйнхериев. Тогда Ганглери спросил: Вот ты говоришь, что сам один пирует в Вальгалле, но право, ест ли он одну пищу с Эйнхериями. Ведь сдается мне, все не нуждается в той еде, что людям потребно». Высокий согласился. Это ты верно подметил. Всю снеть, что ставит перед ним на стол, он бросает двум волкам, которые сидят у его ног. Они зовутся Гери и Фреки, и не нужна ему никакая еда. Вино Вот ему и еда, и питье. Так здесь говорится: Гери и Фреки кормит воинственный рати отец, но вкушает он сам только вино, доспехами блестящий. Два ворона, Хугин и Мунин, сидят у вся отца Одина на плечах и шепчут на ухо обо всем, что видят и слышит. Он шлёт их на рассвете летать над всем миром, А к завтраку они возвращаются со свежими новостями от них-то и узнает он все, что творится на свете. Поэтому его называют богом воронов. Так здесь о том сказано: Хугин и Мунин над миром все время летают без устали. Мне за Хугина страшно, страшнее за Мунина, вернутся ли вороны? Тогда спросил Гангльей А есть ли у самих эйнхериев такие напитки, чтобы было чем запивать им еду столь изобильную? Или пьют они там просто воду? Высокий ответил ухмыльнувшись. Странен мне твой вопрос, будто станет вся отец звать к себе конунгов и ярлов и других знатных мужей и предлагать им воду. Примечание. Ярл племенной вождь, представитель сословия знати в Скандинавии. Конец примечания. И верно, многим попавшим в Вальгалу слишком дорогим питьём показалась бы та вода, если бы не сулила им Волгалла лучшей награды за раны и смертные муки. Другое я тебе поведаю. Коза по имени Хейдрун стоит в Вальгале и щиплет листья с ветвей того прославленного дерева, что зовется Лерад. А мед, что течет из её вымени, каждый день наполняет большой жбан. Мёда так много, что хватает напиться до всем эйнхериям. Тогда заметил Ганглери: "Да, немало пользы от столь дивной козы. Чудесным должно быть дерево, с которого она щиплет листья". На это молвил высокий: "Надобно тебе ещё рассказать и об оболении тюрнире И он, как мы уже говорили тебе, тоже стоит на Вольгалле" и объедают ветви не только с Иггдрасиля, но и с того же самого дерева Лерад. А с рогов его, что имеют наконечники дубовые, каплит столько влаги, что стекает она вниз в поток кипящий котел. И берут оттуда начало реки Сид, Вид, Сёкин, Эйкин, Свёль, Гунтро, Фьорм, Фимбультул, Гипул, Гёпул, Гёмул, Гейрвимул и протекают реки Сии через селение Асов. Есть там и прочие реки, и называются они так: Тюн, Вин, Тёль, Хёль, Град, Гунтрайн, Нют, Нёт, Нён, Хрон, Вина, Вексвин, Тёднума. Норны из Йотунхейма, их прорицания, золотые тавлеи и конец золотого века. Ганглери спросил: "Вы упоминали о золотом веке. А долго ли он длился и почему ему пришел конец? Это случилось из-за каких-то ведьм, которые пришли из Йотунхейма?" "Да, мы упоминали об этом", ответил высокий. "И это правда. В этом виноваты ведуньи, но отчасти и сами боги тоже. Хорошо было в мире во время золотого века." И люди, и боги, и духи, и великаны жили в согласии и мире. Асы обустраивали свою обитель Асгард, и обиталище людей Мидгард. Они выплавили столько золота, что его было некуда девать. Золотом играли, им забавлялись, и никто не ведал, что скоро этому придет конец. И вот как-то сидели асы на поле и Идавэль и развлекались тем, что играли в тавлеи примечание. Тавлеи вид шашек, нардов у древнегерманских народов. Конец примечания. У вас людей они деревянные или костяные, а у Асов они были из чистого золота. И тут неожиданно появились три женщины. Они пришли со стороны Йотунхейма, но на самом деле никто не знает, откуда они родом. Некоторые полагают, что это были настолько древние существа, что жили они еще до начала времен. Одна из них была очень дряхла, и звалась Урд, прошедшая. Другая была средних лет, и ее звали Верданди, настоящая. Третья же была еще совсем юна и носила имя Скульд, будущее. И их мы тоже называем Норнами. Сидите и играйте. Ну что ж, наслаждайтесь отдыхом да забавой. Недолго вам осталось веселиться. Прибавится вам забот. Скоро, совсем уж скоро, жажда золота и жажда наживы проникнут в сердца людей, и золотому веку придет конец, сказала старшая норна. Люди будут убивать и обманывать друг друга ради золота. Многих славных героев ослепит оно своим блеском, и они погибнут в борьбе за него, добавила средняя. Да будет все так, как вы сказали, подтвердила младшая Норна, но тут же добавила: и все же придет время, когда золото потеряет свою власть над людьми, и тогда они снова будут счастливы. Так кто ж люди, возразили Асы. Злато над ними не имеет власти, столь много его у нас, Увы, и вы, боги, не избегнете этого. И вами овладеют алчность и зависть, обман и ненависть проникнут и в ваши сердца. Вы нарушите свои клятвы и будете проливать кровь. Горе вам, прокаркала старшая. Скоро начнется великая война между асами и великанами. Много крови прольется. страшные дела произойдут. Гибель я вижу. Все сгинут и великаны, и боги. Миру придет конец, прошипела средняя. Сгинете вы, но ваши дети останутся, заверила младшая. Невинным и юным будущее, старым и грешным неминуемая смерть. Так будет, хором сказали три норны и с теми словами ушли. Боги остались на Идавёл поле. Но что же, бесследно исчезли их золотые тавлеи, и как ни искали их асы найти не смогли. Это было первым знаком того, что золотому веку приходит конец. А вскоре случилось и другое. Начались великие войны, добавил равновысокий. Злобой и ненавистью стал пахнуть мир. Йотуны взолкали крови. И захотели они завладеть и луною, и солнцем. Вот тогда-то и погнались за ними страшные волки, которые в итоге настигнут и поглотят их, прибавил третий. Как асы обманули своего каменчика, а коня Один ослейпнере и о том, откуда он появился. И тогда спросил Гюльви, назвавшийся Ганглери, и когда началась война с йотунами, Из чего она началась? Высокий ответил ему: "Значит, ты ничего не знаешь о том. Верно ты согласишься, что стоит рассказать тебе поподробней. Так слушай же. Когда запахло в мире войной, решили боги обнести высокой стеной все, что имеют. Но не знали они, как быстрее сделать это, ибо обленились во время безмятежного золотого века. И тут явился к ним некий мастер и подрядился построить за три полугодия стены, да такие прочные, чтобы смогли устоять против троллей, горных великанов и инеистых исполинов, вздумай они напасть на Асгард. А в качестве платы за свою работу стал он выторговывать себе в жены саму Фрейю. Мало того, возжелал завладеть он и солнцем, и месяцем. Асы держали совет и сговорились с мастером на том, что он получит все, что просит, если сумеет построить стены в одну зиму. Но если с первым летним днем будет хоть что-то не готово, то он ничего не получит и не вправе он пользоваться чьей-нибудь помощью в этой работе. Когда боги поставили такие условия, Мастер стал просить у них позволения взять себе в помощь только своего коня по имени Свадельфари. И по совету Локи ему позволили это. С первым зимним днём принялся мастер за постройку. По ночам возил он камни на своем коне, и дивились асы, какие необъятные глыбы с легкостью тащил тот конь. И работал он вдвое больше и быстрее самого каменщика. Потому и дело двигалось на удивление спора. И тогда поняли асы, что зодчий уложится в срок, и им придется выполнить все условия сделки, а этого богам очень не хотелось. Но куда деваться? Ведь договор был заключен при свидетелях и скреплен многими клятвами. Все асы подписали тот договор, кроме Тора, ибо был он тогда у темных альвов которые делали ему его волшебный молот. И вот уже шла зима к концу, и все быстрее продвигалась постройка стены. Она была так высока и прочна, что казалось никому не взять ее приступом. И когда до лета оставалось всего три дня, все было уже готово, и дело оставалось лишь за воротами. Сели тогда боги на свои престолы и стали держать совет и начали спрашивать друг друга, Что ж, за мудрец надоумил их своими руками выдать Фрею замуж в страну великанов и обезобразить небо, сняв с него солнце и звёзды и отдав их великанам. И все сошлись на том, что такой совет дал не иначе как Локи, сын Лауфейи, виновник всяческих бед. Тут все насели на Локи, пригрозив ему, что по делам ему будет лютая смерть. Если он не найдет способ, как помешать мастеру выполнить условия сделки. Локи струсил и поклялся подстроить так, что каменщик ни за что не выполнит условий. И в тот же вечер лишь отправился мастер за камнями со своим конем с Вадильфарии, как навстречу коню выбежала из леса с игривым ржанием красивая кобыла. И лишь заметил конь эту кобылу, то взбесился, И порвав у дела, пустился за нею, а она ускакала в лес. Каменщик бросился им вслед, пытаясь изловить коня, но все было напрасно. Лошади носились по лесу и миловались, и потому работа не тронулась с места. И на следующий день было сделано еще меньше, чем обычно. Тогда каменщик понял, что не закончить ему работу к сроку и впал в неистовую великанскую ярость асы же признав в пришельце горного великана не посмотрели на свои клятвы и тут же позвали тора тотчас явился Тор и в тот же миг впервые взвился в воздух молот мьёльнир да заплатил Тор мастеру за работу да вот только не солнцем звездами и прекрасной богиней Даже продолжить жизнь в стране великанов и в том было отказано мастеру. Первый же удар чудесного молота Тора в дребесги разбил череп зодчего, и отправился тот прямиком в глубины Нифльхеля. А той красивой кобыле, за которой бегал Свадильфари, был никто иной, как сам Локи. И спустя некоторое время он родил же ребёнка, до да какого Жеребёнок был тот серой масти и о восьми ногах. Долго потешались надлоги боги, но потом, поразмыслив и глядя, как не по дням, а по часам растет тот удивительный жеребёнок, сочли, что лучше коня не сыскать им ни у богов, ни у великанов, ни у людей. И когда вырос тот же ребенок в чудесного жеребца Слейпнера, стал на нём ездить сам всеотец». Так начало сбываться предсказание Норн. Асы нарушили свои клятвы и попрали свой договор, обманув и убив своего каменщика. И так сказано о том в прорицании Вёльвы. Тогда сели боги на троны могущества и совещаться священные стали. Кто небосвод сгубить покусился и ода жену отдать великанам. Крепкие были попраны клятвы тот договор, что досель соблюдался. Разгневанный Тор один начал битву. Не усидит он, узнав о подобном. Корабль Скид Блоднир и сказал Ганглери: "Да, теперь мне ясно, как началась война асов с йотунами и откуда взялся восьминогий конь Слейпнир. А что можно поведать о Скид Блоднире, лучшем из кораблей, как вы о нем говорите?" Правда ли, что никакой другой корабль не сравняется с ним величиной? высокий ответил Скид бладнир и вправду лучший из кораблей, и на диво искусно сделан, но он не самый большой. Самый большой корабль это Нальфар. Им владеет Муспель, и о нем еще будет сказано. А Скид бладнир построили некие карлы, сыновья Ивальди, и отдали этот корабль Фрейю. Так он велик, что хватит места всем асам в доспехах и при оружии. И лишь поднимут на нем паруса, в них дует попутный ветер, куда бы ни плыл он. А когда в нем нет нужды, чтобы плыть по морю, можно свернуть его как простой платок и упрятать в кошель. Так он сложно устроен и хитро сделан. Путешествие Тора, одного из самых путешествующих асов. Тогда Ганглери сказал: "Добрый корабль, Скитбладнир. Верно, много нужно было колдовского умения, чтобы сделать такой. А не приходилось ли тору встречать на пути превосходящую его силу? Не ввергали ли его в беду чьи-либо телесная мощь или колдовство?" Тогда высокий молвил: "Мало кто, думаю, сможет тебе рассказать о таком. Всё же многое стоило ему великого труда" но хоть бы и случилось Тору встречаться с силой, которой он не мог одолеть, не о таком рассказывать, ибо примеров тому немало, а всем надлежит верить, что нет никого сильнее Тора. Тогда сказал Гандари: «Сдается мне, я спросил вас о том, чего никто не станет рассказывать". Ответил ему равновысокий: "Слышали мы о событиях, которые показались нам невероятными". Да вот сидит здесь тот, кто сумеет рассказать все, как было. И ты поверишь, что не солжет сейчас никогда, не лгавший доныне. Тогда Ганглер сказал: "Ну что ж, я постою и дальше и послушаю, разрешится ли мой вопрос. А не то я назову вас побежденными, раз вы не смогли рассказать, о чем я вас спрашиваю". Тогда в разговор вступил третий видно ему очень хочется знать про те события, хоть и не дело о них рассказывать. Ну, додеваться некуда. Пусть уж все услышит. О путешествии Тора в Утгард. А сказ мы начнем с того, что отправился Экул Тор с козлами своими из колесницы в путь, а спутником его был хитроумный Локи. Ехали они долго, и под вечер Подъехали наконец к дому одного человека и попросились на ночлег. Хозяин впустил гостей, но посетовал, что нечем их ему накормить. Тогда Тор, сказав ему, что нечего беспокоиться о пропитании, взял и зарезал своих козлов, освежевал их туши и положил в котел. А как мясо уварилось, то сел он вечерять со своим спутником. Позвал Торк ужину и хозяина с женою и их детьми сыном, которого звали Тьяльви, и дочерью Рёсквой. Щедро угощал их Тор, но строго наказал при этом, мол, могут они есть мясо до отвала, но ни в коем случае не должны трогать костей. Но Тьяльви, хозяйский сын, ослушавшись наказа Эку Тора, взял потихоньку бедренную кость козла, расколол ее ножом и выковырял костный мозг. После ужина Тор разложил перед очагом козлиные шкуры и велел хозяину и домашним его кидать кости в те шкуры. Тор со спутниками заночевал в том доме, а с позаранку встал, оделся и, подняв молот свой Мьёльнир, осветил им шкуры. Тут козлы немедленно ожили и вскочили, но один из них хромал на заднюю ногу. Не укрылось это от Тора, и начал он сердиться. И сказал, что верно хозяин или домашние его не были осторожны с козлиными костями, ведомо ему, что сломана бедренная кость и что нарушили они его наказ. Нужды нет долго о том сказывать. Всякий представит, как напугался хозяин, увидев, что Тор нахмурил брови, и как немало оставалось видно от глаз Тора. Хозяин готов был повалиться на землю от его яростного взгляда. Тор же, охваченный гневом, ухватил руками молот да так, что побелели на его пальцах суставы. Тут хозяин и вся родня его повели себя так, как и следовало ожидать. Завопили благим матом и стали просить пощады, предлагая взамен все свое добро. Когда Тор увидел их страх, То гнев его поулёкся, и смягчившись, он пошёл на мировую, взяв в себе тех детей, Тьяльви и Рёскву, в услужение. Они обязались нести ему службу и с той поры следуют за ним неотлучно. О том, как Тор встретил великана Скрюмера, оставив в доме у того человека Козлов, дабы они отдохнули, и наказав хозяину лечить того, что охромел Тор и его спутники пустились в дальнейший путь на восток, в страну великанов. Добравшись до моря, Тор вынул из кошеля свой волшебный корабль, переправился на нем через глубокий пролив и, ступив на берег, продолжил путь дальше. А с ним Локи, Тиальви и Рёсква. Шли они так по новой земле недолго, и вот наконец увидели перед собою большой лес. Этим лесом шли они весь день, пока не стемнело. И дивились асы, глядя на своего нового спутника. Никто на земле не смог бы сравниться с Тяльви в скорости. Прочие едва поспевали за ним. Как бы ни был тяжек путь, а он даже не запыхался. И он нес на плечах дорожный мешок Тора, и мешок тот был велик и объемист. Да вот только еды в нем на четверых было мало. Когда совсем стемнело, путники снова начали искать себе пристанище на ночь. И набрели на какой-то дом, очень просторный и совершенно пустой. С его одной стороны они обнаружили вход, и им показалось странным, что он был шириною во весь дом. Но деваться было некуда. В этом странном жилище они и заночевали. И вот посреди ночи случилось сильное землетрясение. Заходила вся земля под путниками ходуном, а дом так и затрясся. Тор поднялся и позвал своих товарищей, и пробираясь в темноте вглубь дома, они обнаружили пристройку по правую сторону дома, как раз посредине. Тогда путники решили укрыться там. Тор встал у входа, а его товарищи забились вглубь. Все были напуганы. Но Тор сжимал рукоять молота и был готов защищаться. Вскоре путешественники вновь услышали сильный шум и грохот, и он продолжался всю ночь, хотя никто не появился и не напал на них. Но как бы там ни было, Тор, Локи, Тьяльви и Рёсква до рассвета не смогли сомкнуть глаз. А с приходом дня вышел Тор и видит: лежит исполин в лесу неподалеку от них и росту он необъятного великан спал и так громко храпел, что Тор сразу догадался, что грохотало ночью. Тогда повязался он Мегингьордом, поясом силы, и прибыла у него мощи божественной. И тут же проснулся гигант и сразу встал на ноги. И как сказывают, впервые Тору не хватило духу ударить великана молотом. И он спросил того об имени. Тот назвался Скрюмером. А мне сказал он: "Нужды нет спрашивать, как тебя звать. Знаю я, что ты Асатор". "Да, и кстати, не ты ль уволок куда-то мою рукавицу?" Потянулся рукою Скрюмер и поднял рукавицу. И Тор увидел, что ее то он и принял ночью за дом, а большой палец рукавицы за пристройку. В которой они спрятались, напуганные громом. Скрюмер спросил, не возьмет ли Тор его в попутчики. И Тор, поразмыслив, согласился. Между тем наступило уже время подкрепиться перед дорогой. Скрюмер развалился на земле, развязал свою котомку и принялся аппетитно завтракать. А Тор и его сотоварищи сели немного поодаль от него. Увы, трапеза их была очень скудна. Увидел Скрюмер, что у его попутчиков мало еды и что они с завистью смотрят на его сытную трапезу. И после завтрака предложил им сложить всю еду вместе и далее есть из общего котла. Такому щедрому предложению Тор и его спутники очень обрадовались и согласились на это предвкушая, как будут лакомиться обильными припасами великана. Увязал Скрюмер все припасы в одну котомку и взвалил себе на спину. Весь день он шел далеко впереди, и его попутчики никак не могли угнаться за ним, так широк был его шаг. И он шел медленно и в развалочку, а его спутникам приходилось следовать за ним бегом. А поздно вечером подыскал Скрюмер им пристанище под одним большим дубом и сам сказал Тору, что он мол утомился и потому вечерять уже не будет, а сразу ляжет спать, а они дескать, пусть берут котомку и приготовят себе ужин. И в тот же миг Скрюмер повалился под дуб и громко захрапел. Тор же принялся развязывать котомку, И случилось с тором такая досадная оказия. Ни единого узла не сумел он развязать, ни единого ремня не смог ослабить, как не старался. Увидев, что ничего не выходит, он разъярился. Обеими руками схватил молот свой Мьёльнир и подкравшись к лежащему скрюмеру, со всего маху ударил его по голове. А скрюмер проснулся и спрашивает, не листок ли с дерева упал ему на голову, да поужинали ли они и устроились ли на ночлег. Тор ответил, что мол все хорошо, и они сейчас лягут спать. Улеглись они под другим дубом, но поскольку были голодны и раздосадованы, то было им явно не до сна. А едва они кое-как уснули, как тут же стал храпеть Скрюмер. Да так громко, что вновь, как в прошлый раз, почудилось путешественникам, что по всему лесу бушует гроза. Тогда Тор встал и подойдя к Скрюмеру, вновь занес свой молот и со всего маху ударил Скрюмера в самое теме и почувствовал, как глубоко в голову великана вошел Мьёльнир. В тот же миг проснулся Скрюмер и спросил: "Ну что там еще?» Уж не жолудь ли упал мне на голову? И что стряслось с тобой, Тор? Ты чего не спишь? Тор и ответил: "Да я и сам вот только внезапно проснулся. А вообще ещё только полночь, и самое время нам спать далее". Но про себя подумал: если только выдастся ему случай нанести третий удар с тому, уж точно не сносить головы. И вот лежит он и поджидает, когда Скрюмер заснет покрепче. Незадолго до рассвета Тор услышал, что Скрюмер снова захрапел. Тогда подкрался он к нему, занес молот, собрав все силы, и ударил прямо в висок. Вошел молот по самую рукоять, а Скрюмер опять проснулся, сел, провел рукою по виску и сказал: Уж не птицы ли сидят надо мною в ветках дерева? Почудилось мне, когда я просыпался, будто какой сучок упал мне на голову. Ты уже проснулся, Тор? Верно пора уже нам вставать и одеваться. Недалеко вам осталось до города, что зовется Утгард, а правит им король по имени Утгарда Локи. Я слышал, вы перешептывались, что человек я росту немалого. Так вы вы людей и повыше, если попадете в Утгард. Примите теперь мой добрый совет. Не слишком там заноситесь. Подданные Утгарды Локи не потерпят насмешек от какой-то мелюзги. А не то, поворачивайте обратно, и это, я думаю, будет для вас всего лучше. Если же вы все таки хотите идти дальше, держите путь на восток. Мне же путь лежит на север к горам Взял Скрюмер свою котомку, закинул себе на спину и, свернув с их пути, направился в лес. И асы не испытали никакого сожаления от того, что он ушел. ушёл. умениях Тора и его товарищей. Тор отправился в дальнейший путь, а с ним и его товарищи. И так шли они до самого полудня. И вот увидели они: стоит посреди поля огромный город и пришлось им высоко запрокинуть головы, чтобы смерить его взглядом, так высоки и необъятны были его стены. Стали они у городских ворот, а ворота решётчатые, да на запорах. Тор подошел к решетке, до да замка тамкнуть-то и не сумел. Все же путешественники так силились проникнуть в город, что в итоге протиснулись между прутьями решетки и попали внутрь. Тут увидали они огромные палаты и направились к ним. Дверь была открыта. Тор и его спутники зашли внутрь и заметили на скамьях по обеим сторонам множество народу, и все они были росту далеко не малова. Вот увидели гости, восседает посредине залы на высоком престоле Конунг, и зовут его Утгардалоки. Подошли странники Кудгардулоки и поприветствовали его. А тот не сразу и взглянул на них, но все же повернул к ним голову и сказал сухмылкою. "Того, кто так далеко забрел, нечего спрашивать о новостях, Тор. Ты ведь Тор, или я ошибаюсь? И вправду ты, а не брешешь? А я-то уж грешным делом подумал, что не может же этот хлипкий недорослик быть столь прославленным" и столь восхваляемым среди асов экультором. Да, я, конечно, представлял тебя несколько иначе. Ну да ладно, думаю, ты все ж таки будешь поважнее, чем кажешься на вид. Однако это надо еще доказать. И, кстати, это касается и твоих спутников тоже. Ну, каратышки, в каком же искусстве беретесь вы себя показать и учтите, Нет места у нас тому, кто не сумеет отличиться в каком-нибудь искусстве или хитрости. Так что давайте покажите, на что вы способны, или выметайтесь из города сразу. И тут вперед вышел Локи. Есть у меня искусство, которое я берусь показать. В Асгарде нет большего обжоры, чем я, и никто не может есть так быстро, как я. Я точно тебе говорю. Никто здесь не съест своей доли быстрее меня, тогда с усмешкой сказал ему Удгар Локи. Ну что ж, это и впрямь искусство. Валяй, потягайся с моим записным обжорой. Удиви нас, если это у тебя получится, хоть я в этом сильно сомневаюсь. Да так уж и быть, испробуем тебя в этом деле. И он подозвал одного человека по имени Логи, сидевшего всех ниже. И велел ему выйти вперед и помериться с Локи в обжорстве. Тут же принесли огромное деревянное корыто и, наполнив его мясом до краев, поставили перед ними на стол. Локи уселся с одного конца, а Логи с другого, и принялись они есть наперегонки, кто скорее. И встретились посреди корыта. Локи и вправду ел очень быстро и жадно, слопал все мясо и обглодал все кости дочисто. Да только вот не задача: Логито съел мясо вместе с костями целиком, а с ними и половину корыта. И всякому стало видно, что Локи игру проиграл. Тогда Удгар Локи спросил, в какой игре покажет себя тот юноша, что пришел с ними вместе. Тияльви и сказал: что он, мол, готов бежать в запуске со всяким, на кого укажет Утгардалоки. Утгардалоки заметил, что доброе это искусство, и верно знатный он скороход, если хочет показать себя в этом деле. И Утгардалоки тотчас повелел устроить состязание. Встав со своего престола, вышел король из палат и путникам велел следовать за ним. Вывел он их в чистое поле, и увидели они дорожку на меже, весьма удобную для такого рода состязаний. И вот Утгардалоки подозвал к себе некоего парнишку, звали его Хуги, и велел бежать с Тьяльви в запуске. Пустились они бежать по первому разу, и Хуги оказался настолько впереди, что, достигнув конца дорожки, побежал назад навстречу Тьяльви. Тогда Утгарда Локи сказал: "Да, видимо, придется тебе Тяльви приналечь, чтобы выиграть эту игру. Но и то правда, не бывало здесь еще человека, чтобы бегал быстрее тебя". Вот побежали скороходы по второму разу, и когда Хуги, добежав до конца дорожки повернул назад, Тяльви был от него еще на расстоянии полета стрелы. Тогда Укоризненно качая головой, сказал Удгар Тору: "Вижу я, славно бегает твой Тяльви, да не верится мне уже, что выиграет он игру. Ну да ладно, посмотрим, как пробегут они по третьему разу". И вот устроили третий забег. Хуги уже добежал до конца дорожки и повернул назад, а бедолага Тяльви не пробежал и половины. И всем стало ясно, что игра окончена. Тогда Удгарда Локи спросил у Тора: "Ну, а ты-то сам каким искусством удивишь нас? Мы тут много наслышаны о твоих подвигах, да только вот, глядя на твоих слабосильных спутников, как-то уж и не верится мне в них". Тор, поразмыслив, ответил ему, что всего охотнее он бы померился с кем-нибудь силами в питье, Утгар-Далоки ответил, что это устроить нетрудно. трудно. Пошёл он в палату и позвал своего стольника, чтобы подал он скорее штрафной рог, из которого обычно пили те из его подданных, кто с опозданием приходил к нему на пир. И тотчас появился стольник с тем рогом и подал его Тору. А Утгар-Далоки молвил: "Считается у нас, что тот из наших горазд пить, кто осушает этот рог" с одного глотка. Другим из наших на то надобно два глотка, и не найдется среди нас такого, у кого не достало бы силы опорожнить его с третьего разу. И таких мы считаем самыми слабосильными из нас. Тор поглядел на рог и нашел, что он узок и потому невелик, хоть и длинен изрядно. Но ведь и жажда у него была немалая. Ну, думает, это-то ему одолеть по силам. Принялся он тут пить и сделал громадный глоток, думая, что в другой раз уж не придется ему эдак потеть над рогом. И начал он пить и пил так долго, что воздух у него в легких иссяк. Когда же перехватило у него дыхание, то он оторвался от рога и стал смотреть, как идет дело, и видит, а воды-то почти и не убавилось. Тут рассмеялся Удгар далоки и с обидным смехом сказал: Да, пил-то ты вроде неплохо, да только выпил всего ничего. Сказал бы мне кто-нибудь раньше, что Асатор такого пустяка не осилит. Я б не поверил. Ну уж, верно ты решил допить все разом со второго глотка. Ничего не ответил ему Тор, а со злостью снова приставил рок рту и, думая, что уж теперь-то он выпьет все, стал хлебать воду, насколько хватит дыхания. Но видит Конец рога все не поднимается, как бы ему хотелось. И отняв рог от торта, посмотрел он, и показалось ему, что у воды еще меньше, чем в прошлый раз, лишь настолько, чтобы держать, не расплескивая. "Тут", сказал Утгарда Локи, "что же это с тобой, Тор? Уж не оставил ли ты на третий раз больше, чем тебе по силам? Ну, наверное, если ты осушишь рог с третьего раза, То это уж будет такой глоток, что больше и представить нельзя. Только не прослыть тебе у нас за столь большого силача, каким считают тебя асы, если в другой игре ты отличишься не лучше, чем в этой. Тут совсем разъярился Тор и, приставив рок рту, собрал все силы и сделал предлинный глоток. А заглянув в рок, увидел и впрямь заметно кое-какая разница. Но тут он с досадой бросил рок и не пожелал более пить. Тогда Урдгар сказал: "Ну, теперь с тобой все ясно. Не столь ты, видать, могуч, как мы о тебе думали. Не хочешь ли испытать себя в других играх, или не стоит? Ведь теперь уже всем понятно, что не будет тебе здесь удачи". Тор ответил ему: "Можно попробовать и другую игру, но дома среди Асов Показалось бы мне странным, если бы такие глотки назвали там маленькими. Так что же за игру вы мне предложите? С презрением молвил Утгарда Локи. Детишки забавляются у нас здесь тем, что любому взрослому мужу покажется делом пустячным. Они поднимают с земли мою кошку Я бы не стал и говорить о такой безделице с прославленным аса Асатором, если бы не увидел, что далеко не так могуч сей хваленый ас, как я думал. И в тот же миг выскочила на пол серая кошка, и немаленькая. Тор подошел к ней и, подхватив посреди брюха, стал поднимать. Но чем выше он поднимал кошку, тем больше выгибалась она в дугу. И когда он поднял ее так высоко, как только мог, Она наконец оторвала от земли одну лапу, и больше у Тора так ничего и не вышло. А Утгардалоки снова принялся говорить обидные слова. Игра кончилась, как я и ожидал. Кошка-то большая, а Тор совсем мал ростом против великанов, что у нас обитают. Тут Тор разъярился. Хоть я по вашим словам и мал, но пусть кто только попробует подойти и со мною схватиться. Я теперь крепко рассержен. Утгарда Локи окинул взглядом скамьи и молвил в ответ: Да вот что-то никого я тут не вижу, кто посчитал бы стоящим делом с тобою побороться. Недостойно у нас со слабыми биться. И поразмыслив еще добавил: Ну, разве пусть кликнут сюда старушку Элли, дряхлую донемочную да мою нянюшку, что меня в детстве в зыбке качала? И пускай Тор сразится с нею, коли ему по силам будет. В свои то года случалось ей одолевать людей, которые казались мне не слабее Тора. И тут же в палату вошла старуха. Тогда приказал ей Утгардалоки схватиться с Тором. Сказано сделано, и началась борьба, Да такая, что чем больше силился Тор повалить старуху, тем крепче она стояла. Тот стал напирать на него старуха, и так шибко, что Тор еле удержался на ногах. Жестокою была схватка, да недолгую. Упал Тор на одно колено. Тогда подошёл Утгардалоки и велел им кончать борьбу. Да сказал еще, что Тору теперь нет нужды вызывать на бой других его людей. Тут Утгардалоки объявил, что состязанием теперь конец. И что время им подкрепиться с дороги. И велел он ему и его путникам занять места за столом в самом его конце, ниже всех его самых слабосильных и нерасторопных слуг. Ибо места за столом у Утгарда Локи занимали не по чину, званием и старшинству, а соответственно силе, ловкости и умением. Да Долго в тот вечер сидели за трапезой Тор и его попутчики. И хоть и сытны были угощения, но соседи по столу глядели на них с жалостью, как на немощных и убогих. И не знали они, куда деваться от такого стыда. А время близилось уже к ночи. Утгардалоки указал места для ночлега Тору и его сотоварищам. И провели они ночь, хоть и в сытости, тепле, да на мягких постелях, но отнюдь не в полном довольстве.